Раздел четвертый. Угрюмый и злой Ладышев появился в офисе около десяти утра и первым делом спросил у Зины, передала ли она проскуренные вещи, якобы забытые в боулинге. Увы, секретарша так и не смогла с ней связаться за эти две недели. Она даже сбегала несколько раз во время обеда к ее дому, но, судя по всему, в квартире никого нет андрей леонидович что слышно о машине проскуренной став еще более мрачным уточнил он у поличенко еще во вторник можно было забрать доложил тот но я не смог найти екатерину александровну наверное куда то уехала уже вернулась скорее всего она сейчас начкалова значит так возьмите у зины ее вещи Сдайте ей с рук на руки БМВ и можете о ней забыть. Она у нас больше не работает. — Понял. Кивнул Андрей Леонидович, хотя на лице мелькнуло. Не понял ничего, ничегошеньки. — А как быть с доплатой за ремонт? Получилось почти на сотню больше. Вы сами просили ускорить. — Доплатите. Потянулся к портмоне Ладышев. — И закройте вопрос екатерине александровне назвать сумму ремонта на всякий случай уточнил поличенко как сочтете нужным это оплата ее услуг нашей компании так что тема закрыта пока все проводив взглядом начальника отдела безопасности вадим откинулся к спинке кресла и заложив руки за голову закрыл глаза работать как и думать о чем-то важном Не получалось. Сил не было. Ночью глаз не сомкнул по нескольким причинам. Во-первых, в силу обстоятельств пришлось возвращаться в Минск не самолетом, как обычно, а поездом, да еще в купейном вагоне, так как билетов в СВ не было. Во-вторых, всю ночь промучился вопросами, что Проскурина делала в Москве и кто ее спутник. Судя по обращению к их связывают теплые отношения. Он даже выходил несколько раз в тамбур, курил, чего никогда не делал по ночам. И ради чего? В тайной надежде, что откроется дверь соседнего купе и появится она? Глупо. Ведь решил окончательно, приказал себе, что с этим знакомством пора завязывать. И до вчерашнего дня все получалось. Почти не вспоминал, будто ничего и не было. Тому и обстоятельства способствовали. К концу года дел навалилось не в проворот, тендеры, даже на охоту не получалось выбраться. И пусть в памяти периодически всплывала ветка сакуры, женщина напротив, близость, пронзившая острым сладострастием усталость, легко справлялась с коварным подсознанием. И вот стоило ему увидеть ее, да не одну, а в компании с мужчиной, как все нахлынуло с новой силой, он снова никак не мог отрешиться от мыслей о Кате. Но почему именно она? Почему он хочет видеть, слышать? Ощущать рядом ее присутствие. Почему не может победить себя, свои желания? Издав недовольный, рычащий звук, Вадим с силой стукнул кулаком по столу. Спустя пару секунд а в дверях показалась встревоженная Зиночка. Сделав ей знак, что все в порядке, он схватил со стола вовремя зазвонивший мобильник и зло выдохнул «Ладышев, слушаю!» «Привет, милый!» — Что за тон? Кто нас обидел? Томно поинтересовалась Кира. Что-то случилось? — Привет. Ничего не случилось. Утром из Москвы вернулся. Плохо спал в поезде. — Сочувствую. А ведь мы так давно не виделись. Больше месяца. Даже с днем рождения тебя не поздравил. Неужели ты решил меня забыть? — с плохо скрываемой обидой спросила она. Как насчет сегодняшнего вечера? Я так соскучил. Нет, не получится. Много работы, буркнул Вадим первое, что пришло в голову. Вот уж чего ему точно не хотелось. Так это встречаться с Кирой. К счастью, хоть в этом он давно определился. Ты не рад моему звонку? Теперь уже по-настоящему обиделась Кира. Ну почему? Рад, что не забываешь, но действительно много дел. Я перезвоню, хорошо? Как только освобожусь. Хорошо. Поняла. Жду звонка. Целую. Томно вздохнула трубка, послышался характерный чмок. Ты да пошла ты. Вадим швырнул трубку на стол и принялся растирать ушибленную руку.